Часть третья. Маленькие камешки. Часть первая. Помогла вам избавиться от двух больших проблем, которые мешают начать движение. Пассивного подхода и страха. Из части второй вы узнали, как справиться с тремя менее крупными, но все же значительными проблемами, которые тормозят прогресс и отвлекают от движения вперед. Краткосрочным мышлением, зацикливанием на будущем и сравнением себя с другими. Теперь у вас есть почти полный набор инструментов, которые помогают двигаться в направлении жизни, о которой вы мечтаете. Вы перестали заниматься самосаботажем, вы добились огромного прогресса, вы убрали с дороги огромные валуны и выбросили тяжелые камни из мешка за спиной. Путь вперед, казалось бы, теперь должен быть гладким. К сожалению, это не совсем так. У вас осталось еще два мешка. Они маленькие, но находятся не в мешке за спиной, а в ваших ботинках. А, как известно, и песчинка в ботинке может испортить поход даже по самой ровной и живописной дороге. Эти два камешка — самобичевание и откладывание счастья на потом. Они в ваших ботинках и мешают увидеть, как далеко вы ушли и насколько близки к успеху. Давайте же избавимся от них и начнем жить так, как хотелось бы. Глава 6. Перестаньте заниматься самобичеванием. Итак, вы преодолели множество преград, которые мешают вам жить так, как хотелось бы. Все вроде хорошо, но тут у вас возникают сомнения. Во-первых, вы начинаете спрашивать себя, почему вообще пришлось от чего-то отказываться. Или задаваться вопросом, все ли с вами в порядке, если появляются такие проблемы. Возможно, даже возникает мысль, почему вы не взялись за ум раньше? Если бы только я задумался об этом 5, 10, 20 лет назад, моя жизнь сейчас была бы намного лучше. Такие вопросы и мысли вполне нормальны. Когда вы начинаете что-то менять в своей жизни, очень легко оглянуться назад и почувствовать досаду из-за того, что не спохватились раньше или вину за свое прошлое поведение. Подобные мысли являются признаком роста, поскольку показывают, насколько вы продвинулись. Не забывайте, что иногда для начала перемен нужно достичь дна или пережить болезненный опыт. Конечно, то, через что вы прошли, вполне может вызвать разочарование и восприниматься как потеря времени, однако это было необходимо, иначе вы так и не решились бы отказаться от старого образа жизни Помните, изменить прошлое невозможно, и никакие упреки в свой адрес не исправят того, что было сделано или не сделано. Можно лишь сосредоточиться на настоящем и гордиться тем, что вы сейчас здесь и движетесь вперед. Во-вторых, вы, может быть, и добились определенного прогресса, но старые ловушки никто не отменял. Очень обидно, когда после всех усилий кажется, что вы делаете один шаг вперед и два назад. К счастью, подобные мысли на самом деле являются признаком прогресса, потому что, двигаясь вперед, вы начинаете отдаляться от того, что было раньше, и приближаетесь к месту, где хотите быть. Однако это также открывает простор для самобичевания, либо за то, что вы так долго не начинали работать над собой, либо за то, что теперь придется потратить немало сил на достижение цели. Поэтому следующее, от чего следует отказаться – Это от излишней строгости к себе. Повышать требования к себе и стремиться стать лучшим, без сомнения, полезно, но слишком суровая самокритика почти всегда вредна. Если постоянно зацикливаться на собственных недостатках, промахах и неудачах, то можно легко занизить самооценку, и тогда вам постоянно будет казаться, что вы делаете недостаточно. В действительности вы двигаетесь вперед, извлекаете уроки и постепенно, или даже быстро, улучшаете свою жизнь. Но если не перестать судить себя слишком строго, то вы не сможете увидеть ничего хорошего и просто замкнетесь на негативных аспектах жизни. Это как если бы во время подъема на гору вам в ботинок попал камешек. Пока вы от него не избавитесь, вместо наслаждения невероятными видами будете думать только о том, как болит нога. Слишком строгое отношение к себе имеет четыре проявления. Стремление быть идеальным, игнорирование своих достижений, оценка своей значимости только по успехам и принятие критики близко к сердцу. Их воздействие на нас и подходы к их преодолению не одинаковы. Рассмотрим по очереди каждое из них, чтобы вы могли вырваться из замкнутого круга чрезмерной самокритики. Стремление быть идеальным. Стремление делать свою работу наилучшим образом совершенно понятно. Однако существует огромная разница между желанием сделать все как можно лучше и намерением достичь идеала. На самом деле стремление к совершенству обычно выходит за рамки хорошего и превращается в нездоровую и навязчивую идею. Только задумайтесь. Если вы сделаете все, что в ваших силах, то, надо думать, останетесь вполне довольны этим, верно? У вас будет ощущение, что вы выложились полностью и что результатами можно гордиться, а если пытаться сделать все идеально, то будешь видеть лишь недостатки в своей лучшей работе. Поэтому вы работаете усерднее, тратите больше времени, усилий и энергии, приходите на работу раньше и уходите позже. Вы зацикливаетесь на каждой детали, а главное, отказываетесь считать работу завершенной. Каждый раз, когда, казалось бы, ее можно закончить, вы находите то, что требует доработки или было упущено. И вы продолжаете все улучшать. Проходят недели, месяцы и даже годы, а то, над чем вы работаете, так и не завершается или вовсе не начинается. Работая с клиентами, я понял одну вещь. Если кто-то говорит, что он перфекционист или демонстрирует перфекционистские наклонности, это, как правило, имеет определенную подоплеку и чаще всего связано со страхом. У нас уже была глава, посвященная страху, и мы не будем повторять ее здесь. Отметим лишь, что перфекционизмом многие прикрывают свои страхи перед неудачей, успехом или осуждением со стороны окружающих. В конце концов, еще не все идеально. И это, вроде бы, серьезная причина не публиковать свою книгу, не начинать свой бизнес или не выкладывать видео. Так легко убедить себя, что все должно быть идеально, прежде чем решиться на шаг, который мы действительно хотим сделать, и так и не сделать его. Вместо этого мы мешкаем, убеждая себя, что совершенство это хорошо, что стоит достичь его и все пройдет великолепно и как надо, но дело в том, что это всего лишь ложь, которую мы скармливаем себе, чтобы избежать сражения с внутренним страхом. К тому же гораздо проще убедить себя в неготовности к изменениям или их несвоевременности, чем бороться с негативными чувствами, связанными с потенциальной неудачей. Я знаю это по собственному опыту. Работа над моей первой книгой заняла на полгода больше, чем я планировал, потому что мне хотелось сделать книгу идеальной. Оглядываясь назад, я понимаю, что причиной промедлений был страх увидеть провал моих идей. Меня мучили опасения, что друзья, которые не верили в их работоспособность, окажутся правы, что я разочарую свою семью, что люди сочтут мои откровения неинтересными, поэтому я откладывал выпуск книги, убеждая себя, что нужно еще раз все перечитать и убедиться в безупречности написанного. Сейчас я понимаю, насколько мешал себе». Тогда мне даже в голову не приходило, что этот перфекционизм был всего лишь маской, за которой я скрывал свой страх. Перфекционизм служит также оправданием отказа от стремления к той жизни, которую вы хотите вести. Подумайте о пути, который вами пройден. Возможно, вы уже поднялись достаточно высоко на гору, чтобы открылся вожделенный вид, Но из-за какой-то мелочи, не соответствующей вашему представлению о совершенстве, вы думаете, что нужно подняться еще выше или повернуть назад и попробовать другую гору, хотя на самом деле вам удалось взобраться выше облаков. Вот почему, если вы пытаетесь добиться совершенства во всем, вам никогда не понять, насколько хороши могут быть несовершенства. Здесь хочется спросить, а что такое совершенство вообще? Дело в том, что ничего совершенного на самом деле нет. Вместо этого существует придуманный вами стандарт, который просто недостижим. Поэтому, как бы замечательно вы не сделали что-то, всегда остается возможность для его улучшения. Чтобы победить перфекционизм, необходимо осознать, как выглядит работа, выполненная наилучшим образом, насколько хороши на самом деле ваши несовершенства. Затем следует определить, какого результата вы хотите добиться и поставить перед собой задачу прекратить работу, когда этот результат будет достигнут. По сути, вы сначала определяете, что такое «хорошо» и принимаете решение остановиться по его достижении. Важной частью этого является осознание того, что дополнительные затраты времени и сил не принесут пользы. Тем более, что не каждый проект или задача, за которую вы беретесь, должны быть шедеврами. Нередко достаточно просто хорошо изложить суть вопроса или достичь приемлемого результата, взять хотя бы презентацию, которую нужно провести на работе, чтобы проинформировать всех о ходе реализации проекта. Конечно, можно потратить несколько дней на доведение ее до идеала, но, скорее всего, хватит пары часов, чтобы получить тот же результат. Поэтому все лишние усилия приводят к потере времени, которое можно было бы потратить на что-нибудь другое. Разумеется, это не означает, что нужно торопиться, делать работу наполовину или соглашаться на некачественный результат, речь идет о вашем лучшем результате. Но это также не означает, что следует тратить бесконечные часы ради улучшения результата на 1%. Определите, как должна выглядеть ваша лучшая работа в контексте, в котором вы находитесь, и остановитесь, как только добьетесь этого. Пусть ваше лучшее будет лишь достаточно хорошим. Вполне возможно, что оно все равно превзойдет ожидания. С учетом этого всякий раз, когда вам кажется, что над чем-то нужно еще поработать, остановитесь и честно ответьте на вопрос. Действительно ли это не закончено? Разве я еще не достиг своей цели? Действительно ли я сделал недостаточно? Может быть, есть другая причина, по которой я заставляю себя делать больше? Анализ происходящего позволит понять, действительно ли чего-то не хватает или просто вы боитесь признать, что закончили. Оценка ситуации помогает не тратить время и силы на то, что на самом деле не является проблемой. Недавно я наблюдал это на примере клиента, который готовился запустить новый продукт, однако вместо того, чтобы выйти на рынок, убеждал себя в неготовности сайта и необходимости доработки. Когда мы стали разбираться, оказалось, что он просто не был уверен в правильности выбора шрифтов и цвета, и поэтому последние 24 часа то и дело менял их. Иначе говоря, его сдерживал страх. Он вложил в этот новый продукт много сил и по вполне понятным причинам опасался провала. Именно поэтому он старался довести до совершенства то, что не имело значения, так как это давало повод отсрочить появление проблем. Только когда клиент понял, в чем истинная причина его перфекционизма, он смог увидеть истинные масштабы своих достижений и запустить продукт. Осознание этого особенно важно в ситуациях, когда не сразу все получается как надо, например, при реализации нового проекта, где все приходится тестировать, экспериментировать и дорабатывать по мере продвижения. В этом случае пытаться добиться идеального результата, прежде чем двигаться вперед, не просто бесполезно а невозможно. Особенно если учесть, что для улучшения сделанного необходимо выпустить продукт на рынок и посмотреть, как люди реагируют на него. В этом случае затягивание выпуска приемлемого варианта мешает достижению ясности и того результата, к которому вы стремитесь. Полезно также подумать о том, что вы упускаете, сдерживая себя. Многие считают, что быть перфекционистом неплохо, но на самом деле это мешает им достигать своих целей. Вот почему так важно начать признавать негативные последствия задержек. Что бы вы ни откладывали, подумайте об упущенном ради перфекционизма росте, времени и прогрессе, начните рассматривать перфекционизм в таком свете, и вы увидите, что на самом деле он является самосаботажем и сдерживанием себя. Стоит избавиться от стремления довести все до совершенства с первого захода, и вы начнете по-новому смотреть на свои возможности. Вместо того, чтобы, попробовав новое, сдаться, если не все получилось сразу, вы сможете наслаждаться процессом совершенствования. Вместо того, чтобы корить себя, вы сможете рассматривать неудачи как предмет гордости или как очередной шаг на пути к успеху. Игнорирование своих достижений. К настоящему моменту мы уже много чего обсудили. Вы теперь знаете, как бороться со страхами, как не замыкаться на том, что вам не подконтрольно, и как приблизиться к желаемому образу жизни. Однако на практике некоторые рассмотренные аспекты неизбежно осваиваются легче, чем другие. Это иногда вызывает разочарование, и, несмотря на желание изменить ситуацию, вы прекращаете следовать рекомендациям. А может быть, хотя вы и добились многого, вас обескураживает непочатый край оставшейся работы. Такое разочарование вполне понятно. На этом пути нередко кажется, что вы уже достигли вершины горы, но она вдруг обращается в подножие. Это действительно раздражает и обескураживает. В такие моменты становится очень легко упрекать себя и фокусироваться на том, что идет не так, или на том, что прогресс не так велик, как хотелось бы. И чем больше вы корите себя, тем легче бросить начатое. Хотелось бы сказать, что таких моментов не будет, или что их легко преодолеть. Но я не буду говорить того, что не соответствует действительности, как бы вам ни хотелось это услышать. Смириться с тем, что до цели еще далеко, непросто. Но есть прием, помогающий справиться с разочарованием и упадком духа. Перестаньте на мгновение смотреть вперед и оглянитесь назад. Убедитесь в том, что прогресс, которого вы достигли, даже если он кажется незначительным, просто потрясающий. Каждый шажок вперед приближает вас к тому месту, где вы хотите быть. И именно эти маленькие сдвиги делают вас достаточно сильным, чтобы преодолеть трудности на пути, поскольку они создают своего рода внутренний фундамент для долгосрочного продвижения к желаемому образу жизни. Смотрите на процесс как на строительство дома, кирпичик за кирпичиком. Если сосредоточиться на том, сколько кирпичиков осталось уложить, то весь проект будет настолько пугающим, что вы можете просто бросить его. Но если посмотреть на то, как каждый уложенный кирпич приближает строительство к завершению, и отметить, сколько уже сделано, то вы обретете чувство радости и прогресса вместо тревоги. Это как тренировка, во время которой вы вымотались... Не расстраивайтесь, из-за того, что вы взмокли и запыхались, сосредоточьтесь на том, что справились с задачей, полностью выложились и стали немного быстрее, сильнее и ближе к тому уровню, к которому стремитесь. Такой образ мышления применим ко всему, что вы пытаетесь сделать или достичь. Помните, вы отправились в поход, а не на гонку. Пускай на достижение желаемого результата вам потребуется еще несколько недель, что это меняет? Разве это срок по сравнению с жизнью? Неделя или даже месяц могут показаться долгими, но по сравнению с годом или десятилетием это ничто. Это не повод, чтобы успокаиваться, возвращаться к старым привычкам или оправдывать отказ от движения вперед. Это означает, что к переменам нужно подходить без предвзятости. Не все изменится в одночасье, и то, что вам потребовалось время на работу над собой, не делает вас неудачником. Наоборот, это показывает, насколько вы сильны, раз готовы идти вперед, несмотря на предстоящие трудности. Не жалейте времени на размышление о том, что было сделано для достижения прогресса. Введите дневник, отмечайте достижения или просто раз в неделю обдумывайте, где вы были и насколько продвинулись вперед. Этот несложный прием очень поможет вам осмыслить пройденное и ощутить гордость за свои успехи. Оценка своей значимости только по успехам. Когда речь идет об успехе и о том, чего вы добиваетесь в жизни, очень легко смешать свои амбиции с представлениями о себе. Я постоянно наблюдаю такое явление у клиентов, когда дела идут плохо, они винят во всем себя. Когда же дела идут хорошо, они просто воспринимают это как должное, не обращают внимания на успехи или, что еще хуже, сосредоточиваются на ошибках, на том, что можно было сделать лучше и быстрее. И такой подход касается не только карьеры или бизнеса, но и всех остальных сфер жизни. Дело, однако, в том, что вы – это не ваши результаты. Нельзя сказать, что прогресс или успех не важен. Но в конечном счете он не имеет никакого отношения к вашей значимости как личности. Если рассматривать достигнутые результаты как отражение того, кто вы есть, то счастливая и полноценная жизнь вам не светит. Это приведет к прямо противоположному результату. Конечно, не делать этого трудно. Трудно отстраниться от собственных достижений, особенно если они ассоциируются с тем образом, который вы для себя создали, образом предпринимателя, руководителя, родителя, супруга, спортсмена и так далее. Чтобы быть счастливым, необходимо глубже осознавать себя, понимать, кто вы есть на самом деле. Нужно знать свои ценности, что вы отстаиваете, во что верите, как относитесь к другим и что для вас важно. Именно это определяет вас, а не какие-то трофеи или галочки в графе достижения. Когда вы осознаете, что достигнутый прогресс и преодоленные трудности не имеют ничего общего с тем, кто вы есть, становится гораздо легче воспринимать реальность. Даже если вы совершаете ошибки, сбиваетесь с пути или двигаетесь не так быстро, как хотелось бы, то можете не судить себя слишком строго за то, что сделано или не сделано. Это очень важно, поскольку в жизни редко удается контролировать результаты своих усилий. Вы можете выложиться полностью, но все равно не справиться. Взять хотя бы такие крупные состязания, как Олимпийские игры. Спортсмены посвящают всю жизнь подготовке к соревнованиям и стараются раскрыть свой потенциал, но, несмотря на это, нет никакой уверенности, что они будут первыми. То же самое происходит и в бизнесе, и в отношениях, и в любом другом деле, которым вы занимаетесь. Единственное, что нужно контролировать, это собственные действия. А когда не удается достичь поставленных целей, концентрация на провале ничего, кроме негативных эмоций, не приносит. В отличие от этого, фокусирование внимания на своем вкладе в дело, на том, как вы проявили себя и как старались, позволяет даже при самых серьезных поражениях гордиться тем, что сделано. Принятие критики близко к сердцу. Помните, в предыдущей главе мы говорили о туннельном зрении? По сути, для его реализации нужно не обращать внимания на внешние и отвлекающие факторы, которые заставляют вас думать, что вы недостаточно хороши. Это практически все, что необходимо делать. Но в этой стратегии есть один аспект, который мы еще не рассмотрели. Туннельное зрение все равно позволяет многим людям присутствовать в вашей жизни, причем тем, кого нельзя считать просто отвлекающими факторами. Это люди, которых вы знаете, которые вам нравятся, которым вы прислушиваетесь. В общем, это те, от кого вы не хотите отмахиваться. Иногда они говорят, что вы поступаете неправильно, заблуждаетесь, создаете проблемы или обречены на провал. Мы коснулись этого в начале аудиокниги, когда обсуждали, почему мир не хочет, чтобы вы отказывались от того, что есть. С учетом сказанного в этой аудиокниге не стоит удивляться сопротивлению со стороны окружающих, это неизбежно. Некоторые не понимают ваших действий, другие воспринимают эти действия как угрозу, третьи не могут увязать результаты этих действий со своим представлением о вас. Эти люди часто выражают свои чувства, критикуют, стыдят или нападают на вас за то, что вы делаете, Подобную критику очень легко принять за личные выпады, особенно если эти люди близки вам. К счастью, решение вы уже знаете. Это разновидность решения проблемы сравнения себя с другими. Только теперь нужно перестать обращать внимание не на то, что другие делают, а на то, что другие думают о вас. Легче сказать, чем сделать? Конечно, но все же проще, чем кажется. Вот три шага, которые позволят справиться с задачей. Первый. Познайте себя. Когда у вас нет четкого представления о собственных ценностях, целях и приоритетах в жизни, очень легко согласиться с мнением других и позволить им формировать ваше убеждение. Когда вы ясно понимаете, кто вы и что для вас важно, чужое мнение перестает иметь значение. Второй. Помните, что чужие мысли и мнения – это всего лишь мысли и мнения других людей. Они могут влиять на вас только, если вы позволяете это. Даже когда они выглядят как нападки, не занимайте оборонительную позицию. Вы не обязаны соглашаться с тем, что думают другие, и имеете полное право отстаивать свое мнение. Третий. Спросите себя, тот ли этот человек, чье мнение действительно ценно для вас или чьему совету вы доверяете? Если ответ «да», то прислушайтесь к его мнению, и посмотрите, чему вы можете у него научиться. Но если ответ «нет», то нужно отмести его слова, признать, что сказанное не имеет значения, и не поддаваться его влиянию, пусть даже этот человек не безразличен вам. Эти три шага позволят вам придерживаться такого же туннельного зрения в отношении критики, как и в отношении сравнения, помогут игнорировать ее или почерпнуть из нее что-то полезное. Стоит отметить, что с точки зрения обучения не всякая критика плоха, нередко она открывает возможности для развития. Допустим, вы получили отзыв от клиента или начальника относительно того, где нужно улучшить работу. Вы можете либо зацикливаться на этом отзыве и корить себя за то, что не достигли желаемого результата, либо начать беспокоиться, как бы не потерять работу. Или же Вы можете использовать обратную связь как указание на направление совершенствования и рассматривать полученные знания в позитивном ключе. От того, как вы подойдете к этой ситуации, зависят ваши чувства и взгляд на происходящее, а также реакция на критику. Не так давно я столкнулся с этой проблемой при работе с одной клиенткой, которая приняла близко к сердцу слова руководителя, сказавшего, что она недостаточно хорошо поддерживает свой отдел продаж. Я обратил ее внимание на то, что этот отзыв был очень полезен, поскольку позволил понять, какие изменения требуются для улучшения работы отдела продаж. Она просто не узнала бы этого, если бы руководитель сказал, что все в порядке. Отзыв руководителя следовало воспринимать не как указание на личную ошибку, а как возможность обучения, помогающую лучше выполнить работу в дальнейшем. Но моя клиентка упустила это из виду, поскольку считала, что все нужно делать идеально с первого раза. Вот почему так важно признать и принять тот факт, что конструктивная обратная связь – вещь позитивная и помогает вам совершенствоваться. Даже если она задевает самолюбие, нужно воспринимать ее положительно. В конце концов, независимо от того, насколько вы хороши в чем-то, всегда есть возможность стать лучше. Если человек, критикующий вас, имеет добрые намерения и просто пытается помочь, то признание этого позволяет увидеть в обратной связи полезный инструмент и учиться на ней, а не принимать близко к сердцу. Стоит понять это, и вы сможете совершенно по-другому реагировать на обратную связь. Вместо того, чтобы сомневаться в себе, вы сможете либо отсеивать ее, либо использовать как возможность для своего развития. Помимо прочего, это поможет вам чаще запрашивать конструктивную и обратную связь, поскольку вы начнете воспринимать ее как один из быстрых способов совершенствования. Общая картина. Самобичевание – привычка, от которой трудно избавиться. Даже когда вы знаете, как с ней справиться, все равно легко попасть в эту ловушку, когда все складывается не так, как вы надеялись. Как и в случае с другими моментами, от которых эта аудиокнига помогает избавиться, не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас не все получится. Важно не опускать руки и продвигаться со временем вперед. Перед вами все время открываются новые горизонты, и не стоит рассчитывать, что добраться до места назначения удастся в одночасье. Вас ждут взлеты и падения, и вы будете совершать ошибки. Это просто часть процесса и неизбежные спутники роста. Чтобы добиться изменений, нужно понять, где и когда вы занимаетесь самобичеванием, поймать себя за негативным внутренним диалогом и отказаться от этого умонастроения. Для этого необходимо следить за внутренним диалогом и понимать его. Когда вы обнаружите у себя это состояние, остановитесь. Мысленно сделайте шаг назад и задумайтесь, почему оно возникло. На чем вы фокусируетесь? Что с этим можно сделать? Допустим, вы совершили серьезную ошибку. Скажем, сделали не ту проводку на счете клиента, а это катастрофа. В такой ситуации самобичевание не поможет, а только ухудшит положение. Вы просто потратите впустую время и силы, которые могли быть направлены на решение проблемы. Я предлагаю вам не отмахнуться от этого и стать безразличным, а сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. После исправления ошибки появляется шанс выяснить, что пошло не так, чему можно научиться и как избежать повторения промаха в будущем. Многое здесь зависит от взгляда на вещи и подхода, который вы выбираете. Во время недавнего разговора клиент рассказал мне, что в последние несколько дней он вставал рано, заканчивал все дела к 11 часам, а остальное время посвящал общению с женой, у которой было несколько выходных на работе. Он поведал, что им было очень хорошо вместе и что за два года такая возможность появилась у них впервые. Однако, как оказалось, он при этом чувствовал вину за то, что не посвятил это время развитию своего бизнеса. Было ясно, что мой клиент корил себя за то, что отвлекся от работы. Тогда я спросил его, почему он пришел ко мне. Он задумался на мгновение, а затем ответил. Мне нужно было сбалансировать работу и личную жизнь. Я уже много лет работаю, по 16 часов в сутки, и это убивает меня. Когда он это сказал, его словно озарило. До него дошло, почему он корил себя. Причиной была попытка отказаться от нездорового поведения, и мозг воспротивился этому. Он сознательно решил работать меньше и посвящать больше времени жене. И самобичевание объяснялось тем, что это решение было необычным для него. Именно такой самоанализ помогает перестать заниматься самобичеванием, для этого нужно знать, чего вы хотите, осознанно принимать решения и не жалеть времени на то, чтобы разобраться в ситуации и понять, в чем дело. Научившись делать это, вы сможете определять причины самоосуждения и не судить себя слишком строго. Второй ключ к избавлению от самобичевания – сострадание. Для того, чтобы изменить годами формировавшиеся шаблоны и реакции, нужно время. И попытки ускорить этот процесс или сделать все как надо сразу будут лишь расстраивать вас. На самом деле уже то, что вы всерьез взялись за изменение ситуации, замечательно. Сострадание к себе помогает сосредоточиться на тех кирпичиках, которые уже уложены, а не на тех, которые еще предстоит уложить. Аналогичным образом, если взять ваши цели, амбиции, семью, здоровье и прочее, то вы, скорее всего, добиваетесь гораздо большего, чем вам кажется. Поэтому, как бы неуместно это не выглядело, иногда можно дать себе послабление. Это не означает, что вы перестаете двигаться вперед или ленитесь. Просто вы начинаете принимать себя таким, какой вы есть, и давать себе возможность восстановить силы. То, что сегодня выглядит как серьезная проблема, например, решение взять выходной и отдохнуть, лишь кажется таким, пока рассматривать это как отдельно взятое событие. Но в пределах недели или года это уже выглядит не так уж и плохо особенно если вы понимаете, что после нескольких дней напряженной работы вам нужен выходной для восстановления и подзарядки на остаток недели. Не давать себе передышки недальновидно и может привести к проблемам в будущем. Баланс, который вы ищете, это возможность быть честным с самим собой. Вы должны принять осознанное решение в том, что вам нужно, например, провести вечер дома после нескольких недель сверхурочной работы а не просто использовать это как предлог не делать то, что необходимо. Например, снова пропустить тренировку, потому что у вас был тяжелый день. Не исключено, что вы никогда полностью не перестанете упрекать себя, и это нормально. Такой внутренний стимул необходим, чтобы заставлять себя совершенствоваться и двигаться вперед. Главное научиться распознавать, когда самобичевание не оправдано или оказывает негативное влияние. В конце концов, вы не робот, и неизбежно будете совершать ошибки и нуждаться в восстановлении сил, чтобы расти. Необходимо и то, и другое. Это не означает, что вы неудачник или человек ни на что не способный. Эти моменты просто показывают, что вы идете вперед и меняетесь. Понять, что это так, помогает сострадание. Честность с самим собой, способность определить, когда вы делали все возможное, и считать это победой. Во многих отношениях такой подход позволяет сделать результат неважным, а случаи, когда вы не выкладывались полностью, можно использовать как мотивацию сделать все лучше в следующий раз. Вот почему сострадание это образ мышления, позволяющий перестать заниматься самобичеванием.